Глава восьмая. Магия и предрасположенность. Говоришь, хочешь обучиться и магии, то я, а у тебя есть предрасположенность? Предрасположенность? Магия напрямую зависит от предрасположенности, с которой рождаешься. Человек без каких-либо способностей не сможет использовать магию, что бы он ни сделал. Ясно, похоже, это не то, что могут использовать все. Хм, если каждый смог бы использовать магию, не странно было бы появиться магическая цивилизация, сделавшая упор в развитии на магии. «Предрасположенность?» «Ха, да уж, все будет хорошо, ага. Кое-кто гарантировал это и сказал, что я смогу сразу же». «Кто этот человек?» «А, очень важный человек. Бог самодессу. Если я скажу это, они подумают, что я того, невменяемый. Лучше промолчу». «Ну да ладно, существует какой-нибудь способ выяснить, есть ли у меня предрасположенность?» На мой вопрос, Линси вытащила из мешочка стали почти прозрачные камни, размером примерно в сантиметр. Блеском они переливаются как стекло, от красного, синего и желтого к бесцветному. Напоминает камень в серебряной палочке, что купила Линси. Только палочки, камень побольше. Что это? Это магический камень Десу. Магическая сила в нем усиливается, накапливается и может быть высвобождена. При помощи него мы можем узнать твою предрасположенность, но только приблизительно. Линси взяла голубовато прозрачный камень в руку и положила ее поверх недавно освободившейся чашки. «Вода. Интересно, легко ли это понять?» – промямлил я. «Яви себя, вода!» После тех слов Линси небольшой поток воды начал вытекать из магического камня в чашку. «Ого!» Так призывается магия Дессу. Магический камень в ответ на мою магическую силу производит воду. Кстати, Элси получает магический камень от младшей сестры и также произносит заклинание. «Яви себя, вода!» Но магический камень никак не реагирует. Не появилось ни одной капли воды. Вот что бывает, если у тебя нет предрасположенности к воде. Это значит, что не могу использовать магию воды. Несмотря на то, что вы близнецы, Элси не может использовать воду. Не говори все, что придет в голову. Ну, я не возражаю. Опс, я сказал это вслух. Просто с языка. Хотя Элси не очень разозлилась, и я немного успокоился». Онитян не, не может использовать магию воды, но вместо этого она может использовать магию усиления тела. А я, напротив, не могу использовать усиление тела, потому что у меня нет предрасположенности для этого. Ясно, вот источник ее невероятно разрушительной силы. Это решает загадку, откуда в таком худеньком теле такая силища. Магическая сила есть у всех, но если у них нет предрасположенности, то они не смогут использовать навыки. Так все зависит от предрасположенности. Я бы сказал, все опирается в талант, а если у тебя его нет, мир несправедлив. Тогда, если попробую и я, мы узнаем, есть ли у меня способности или нет. Да, возьми камень в руку и сконцентрируй сознание на нем. Затем скажи, яви себя вода. Элси передала синий магический камень мне. Я поднял его на тарелку, чтобы не намочить стол, и призвал магию. Я концентрирую сознание на магическом камне и произношу слова, которым они меня научили. Еви себя, вода!» В следующий момент вода начала выливаться из магического камня, как из сломанного крана. Вау! Когда от удивления я отпустил магический камень, вода мгновенно остановилась. Однако стол затоплен водой, и скатер промокла насквозь. «Что это значит?» Я попросил девушек объяснить эту абсолютную ненормальную ситуацию, но близняшки остолбенели широко открытыми глазами. Их выражения настолько похожи, невольно я почти засмеялся. Думаю, это из-за превосходящего уровня магической силы сан, Не может быть. Первый раз с таким маленьким магическим камнем и только фрагментом заклинания. Да и чистота качества магии на невероятном уровне. Не могу поверить. Ты точно можешь стать магом. Никогда не видела ничего подобного. Как и ожидалось, у меня есть предрасположенность. Ну, это содобрение Божьего, в конце концов. Возможно, и этот уровень магической силы тоже от Бога. Но больше лучше, чем меньше. Так или иначе, это значит, что я могу использовать магию. Мы извинились за потом на столе и в спешке покинули кафе. По прибытии в гостиницу уже наступил вечер, магию отложим на завтра. столовой после ужина Линси учила меня читать и писать. На всякий случай я попросила разрешения у Мики Сан. Для начала Линси пишет простые слова, а я рядом пишу значения на японском. «Я никогда раньше не видела эти символы. Откуда они?» «Эти символы используют в отдаленном уголке моей родины. Я, наверное, единственный, кто использует их здесь». Не только в этой области. Наверное, никто и нигде в этом мире не использует их. Похоже на секретный код. Хоть Линси и удивилась, но, похоже, поняла. В дальнейшем я постепенно учил слова и переводил их в японский. Слова быстро запоминаются. Интересно, это потому что Линси хороший учитель? У меня хорошая память? Или это тоже дар божий? В таком случае не было бы лучше, если бы я мог читать и писать с самого начала. Хотя я и так получил много всего от Бога. Это и так роскошь. Закончив учиться, я попрощался с Линси и вернулся в свою комнату. На память я записал сегодняшнее событие в смартфон. Взгляну-ка на информацию с другого мира. Хм, тот человек получил награду народных почестей. А, хочу посмотреть этот фильм. Вупс, точно. Совсем забыл. Надо найти Ишен на карте. Это островное государство на краю материка, значительно восточнее отсюда. Слегка напоминать Японию, если будет возможность, хочу заглянуть и туда. Видимо, я устала от устранения демонов. Хочу спать. Прекратив бесполезное сопротивление, я быстро заполз в кровать. Спокойной ночи.